Из чёрной пустоты сна Лисанну вырвал резкий стук в дверь. Девушка проснулась мгновенно. Дрёма слетела вместе со сброшенным одеялом. Обережница босиком прошлёпала к двери, отодвинула засов и замерла, увидев на пороге Донатаса. Несколько мгновений оба молчали. Она, стоя босиком на студённом полу в одной из подней рубахи, он, глядя на неё неживыми, лишёнными мысли глазами. Лисанна... Крев с трудом выталкивал из себя слова. «Ты ведь можешь жилу отворить!» Его голос звучал глухо и казался таким же мертвым, как и глаза. «Пошел вон!» — сказала девушка. Колдун покачал головой. «Твоя помощь нужна!» И тут же поспешно пояснил. «Не мне!» «Кому надо, сам придет!» — ответила она и толкнула дверь, чтобы захлопнуть перед самым его носом, но Донатас успел выставить вперед ногу. «Подожди, хоть выслушай». Обережница вздохнула. «Шел бы ты!» Там светло мается. «Умереть не может». Алисанна глядела на незваного гостя и понять не могла, чего ему надо. «Не может?» — удивилась она. «Мне ее убить, что ли?» А сама подумала, что для Скаженной это еще не самая худшая участь. Колдун покачал головой. Жила у нее перекрыта. Оттого и умереть не может девка. Нутро выплевывает, задыхается, смерть зовет. Говорил он глухо, устремив пронзительный взгляд выцветших глаз в переносицу собеседницы. Та слушала молча. На миг во взгляде Крефа мелькнуло запоздалое понимание. Колдун начал медленно опускаться на каменный пол. «Сдурел?» — зло прошипело Лисана, цепко ухватив его за локоть — «Камлане твои мне даром не нужны, сам, гни до последняя, и других на мерку свою поганую меряешь. Думаешь, за паскудство твое на безвинной вымещусь? Жди!» И захлопнула дверь у него, готового опуститься на колени перед носом. Вышла Лисана совсем скоро, наспех одетая и подпоясанная. «Веди, чего замер!» — сухо сказала она. Наузник пошел впереди. В его движениях не было суетливости и угодливости. Он не собирался унижаться просто по дурости, в какой-то миг решил, будто именно этого выученица Клесха и ждет. Увидела в глазах отчаяние и захотела гордыню потешить. Ошибся, но повторять ошибку более не собирался. Светло металась на своем ложе, потная, измученная, с искусанными губами и облепившими бледное лицо волосами. «Родненькая», — прошептала девушка, увидев склонившуюся над ней обережницу. «Какая ж ты мёртвая!» Алисана хмыкнула. «Сама не лучше! А ну, не шкни!» И положила тёплую ладонь на тяжко вздымающуюся грудь. Краем глаза обережница видела, как мрачной серой тенью замер в дверях донатос Чувствовала его тяжёлый пронзительный взгляд — Дурочка забилась, затрепыхалась и закричала так истошно, будто ей взялись тянуть из живого тела сердце. Креф не дрогнул, не шагнул косиненный, не попытался удержать, перехватить руки. Застыл, словно каменный. — Тихо, тихо, — ласково говорила Лисана, а сама вглядывалась, всматривалась, пыталась увидеть перекрытую жилу в пустье. Сильные ладони скользили по груди скоженной, вспыхивая голубыми искрами. «Дай поглядеть на тебя!» «Тихо, тихо!» Блаженная заплакала, жалобно, словно ребенок. личико сморщилась, и слезы горохом покатились по щекам. «Больно!» Тонкие пальцы вцепились в запястье обережницы. «Больно!» Лисана видела, как напрягся донатос Подумала еще, мол, только сунься, сам позвал. Но он не сунулся. Даже слова не обронил. Так и стоял, молча, недвижимо, будто приквожденный. И в миг наивысшего сосредоточения обережница увидела слабый, едва тлеющий огонек. Успела прикоснуться к нему, отпустить собственный дар и рвануть на себя, отворяя жилу — Светло выгнулась на лавке, стоя на одних лишь пятках и затылке, Закричала, срывая голос. Тонкое тело задрожало, забилось и начало оплывать. В зыбком сиянии лучин было видно, как сквозь человеческие черты Проступает облик зверя. Блаженная скатилась на пол, выгнулась, встряхнулась, словно собака. Донатас почувствовал, как по спине ползут капли холодного пота. Не осталось дурочки. Дрожа и корчась, глядела с полу девка, лицо которое стремительно менялось, вытягивалось, зарастало шерстью. Только мерцали голодом разноцветные глаза. Обережница вскочила одновременно с тем, как огромная белая волчица взвелась с каменных плит. Лисана ударила, не раздумывая.